У них в подсчете сильные мозолистые руки со следами копоти и машинного масла, а наиболее достойным делом для мужчины считается тяжелая промышленность. Ньюкасл, например, славится машиностроением и судостроением. Одна американская фирма построила там парфюмерную фабрику —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 Она выпускает холст для переплетного дела. Молодой немец познакомился там с девятнадцатилетней ирландкой преддельщицей Мэри Бернс. Они быстро нашли общий язык и не только потому, что мягкий ирландский выговор девушки звучал для иностранца куда приятнее, чем местный ланкаширский диалект.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 и неотвратимый процесс пробуждения его политического сознания. Его личная судьба послужила органической части из собранного в Манчестере материала, опираясь на который Энгельс предъявил обвинительный акт капитализму. То, что более всего вызывает наше отвращение и негодование, все это здесь новейшего происхождения, порождения промышленной эпохи. Те несколько сот домов, которые принадлежали к старому Манчестеру, давным-давно оставлены своими первоначальными обитателями. Только промышленность загнала в них те полчища рабочих, которые в них теперь ютятся. Только промышленность застроила каждый из окаулок между этими старыми домами, чтобы разместить массы, которые она привлекала из земледельческих областей и из Ирландии. Только промышленность позволяет владельцам этих хлевов сдавать их людям в качестве жилья за высокую плату, эксплуатировать нищету рабочих, разрушать здоровье тысяч людей, чтобы лишь самим обогатиться. Все это сделала только промышленность, которая без этих рабочих, без их нищеты и рабства не могла бы существовать.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 сохранилась лишь красная почтовая тумба, куда он на протяжении двадцати лет бросал адресованные своему другу конверты. Но стоит ли ссветывать на недостаток внешних следов пребывания Энгельса, если сохранилось главное — сам Манчестер, с его копочью и сыростию, с его нуждой и безосходностью. Манчестер, послуживший для Энгельса наглядным воплощением бесчеловечной природы капитализма.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 что тут, что там замечаешь человеческие фигуры, в их движениях сквозит вялая оцепенелость людей, истомившихся чётным ожиданием, впалые щеки, затуманенные безосходностью взгляда, сутулившиеся под бременем невзгод плечи, безработные. Их, разумеется, можно встретить не только в Манчестере.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 Никакой мистики тут, впрочем, нет. У нового Гульма было, что называется, на роду написано стать социальным гетто. Его застроили домами, предназначенными для по комнатного заселения, иначе говоря, для самых неимущих семей. Сюда перемещали обитателей манчестерских трущоб, которые пошли на снос позже, чем Гульм.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 В Гульме тоже жили тесно, наведут друг у друга, но тогда людей объединяли общинные родственные связи. Соседи привыкли всю жизнь, мы, кадьгоря, бок обок, сыновья жили поблизости от отцов. Все эти узы были порваны при расселении, привнося в трагедию Гульма еще одну беду – отчужденность. Мне показывали корпуса, где свыше сорока процентов обитателей это матери-одиночки и одиночки-пенсионеры, где около шестидесяти процентов жильцов числятся на пособии по бедности. При своем пятнадцатитысячном населении Гульм не имеет равных в Манчестере по преступности алкоголизму. Среди обитателей Гульма в семь раз больше самоубийц и в сорок три раза больше жертв паножопщины.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 Это, видимо, должно вселять в них веру в чудо, в счастливый лотерейный билет, которым судьба под час может одарить своих пасынков. Общая образовательная школа в Гульме во всех отношениях заурядна, типична для рабочих окраин: обшарпанные стены, переполненные классы, среди учащихся и преподавателей много темнокожих. Она, впрочем, неоценима как объект для изучения системы образования а в сущности классовой системы в Англии. Здесь учится 1700 человек, причем за время существования школы в вуз не поступил пока ни один из его выпускников. Неужели из многих тысяч детей, приходивших сюда по улице Ролса и улице Ройса, действительно не было ни одного, кто отвечал бы пресловутому критерию одаренности? Это, пожалуй, самое страшное из всего, чем потрясает Гульм. оседающие здесь горе, нужды, невзгоды, словно генетический код, передаются следующим поколениям. заранее обрекают их на судьбу изгоев общества. Мои проводники дадут мне на прощание брошюру, изданную центром защиты прав жителей Гульма. На обложке ее написано: нет нужды ехать в такую далёкую южную Африку, чтобы на его увидеть, каково быть людьми второго сорта. Внутренние районы британских городов, в Манчестере это Гульм, в Глазго Истерхауз, в Ливерпуле Нидерли, в Лондоне это целое дюжина мест превращаются в чудовищные скопления бедствующих семей. Манчестерский Гульм несет в себе все социологические характеристики южноафриканского Бантустана, то есть резервации для отверженных. Да в сегодняшнем Манчестере то и дело вспоминаешь автора книги Положение рабочего класса в Англии. Жизнь и борьбу пролетариата олицетворяется само собой разумеется не только дымный север. Новые отрасли индустрии тяготеют к Средней Англии и Большому Лондону. Однако корни социально-политических проблем, определяющих сегодняшний день британских дружинников, более всего обнажены на севере. ведь именно былая колыбель промышленного пролетариата в наибольшей степени страдает от упадка производства и его социальных последствий. там, где острее безработица, там ожесточеннее и классовые схватки. характер забастовочной борьбы в стране отражает две существенные особенности британского рабочего движения: давность его традиций и его массовость. профсоюзы ведут родословную с прошлого века. Я объединяют в своих рядах свыше половины тружеников, работающих по найму, 12 миллионов человек из 23 миллионов. По проценту организованности рабочего класса Британия опережает другие капиталистические страны, в частности Соединенные Штаты Америки и Японию. Давность традиции в целом служит источником силы британского рабочего движения. Однако подчас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 дело не только в том, что среди примерно пятисот существующих в стране профсоюзов около половины насчитывают в своем составе меньше чем по тысячи человек и представляют собой остатки ремесленных цехов и гильдей, вроде восьмисот семьдесят пяти закроещиков фетровых шляп или сто четырнадцати изготовителей медных труб для военных оркестров. Дело прежде всего в том, что с течением времени меняются формы и методы труда, усложняя первоначальное разграничение профессий и, стало быть, профессиональных союзов. И вот вместо того, чтобы целиком посвящать себя противоборству труда и капитала, три тысячи освобожденных профсоюзных работников и двести тысяч цеховых старост вынуждены уделять немало времени и сил так называемой демаркации, то есть спором о том, к какой профессии, а значит, к какому профсоюзу надлежит отнести выполнение той или иной трудовой операции. Скажем, если у англичанина вышел из строя газовый бойлер, то вызванный надом мастер проверит трубы, краны и горелки.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 при модернизации производства, но и ослабляет общий нажим трудящихся на позиции капитала. Принцип «разделяй властвуй» издавна служил правящим классом Великобритании не только в заморских владениях. Его применяли и к народам колоний, и к пролетариату метрополии. Имперские сверхприбыли позволяли умиротворять подачками наиболее квалифицированную часть британских трудящихся, формировать из них рабочую аристократию, склонную к соглашательству. Сейчас, однако, эта традиционная политика зашла в тупик. С одной стороны, британским предпринимателям стало нечем откупаться от требований снизу, а с другой стороны, куда более боевитым стал рабочий класс, который осознал силу собственного единства и пролетарской солидарности. Отсюда обострение классового противоборства между трудом и капиталом. отсюда клякучество о том, будто британское рабочее движение оказалось в руках коммунистических подстрекателей, а политическая жизнь страны под непомерным влиянием рабочего движения; отсюда призывы обуздать непокорные профсоюзы, неизменно звучащие в палате общин со скамей консервативной партии. В первой половине 70-х годов консервативное правительство Эдварда Хита попыталась сковать забастовочное движение с помощью закона об отношениях в промышленности. Он запрещал стачки по инициативе снизу без санкций профсоюзных боссов. Так оказались за решеткой в Пентавильской тюрьме пятеро лондонских докеров. Но расправа над Пентавильской пятеркой вызвала в стране бурные взрывы негодования. Разразился политический кризис, закончившийся падением кабинета Хита. Вернувшись к власти на рубеже восьмидесятых годов, Тори вновь принялись за свое. Билл о занятости, внесенный в парламент Маргарет Тэтчер, предназначен подрезать крылья рабочему движению. Консерваторы хотят вырвать из рук трудящихся их самое надежное оружие – силу рабочего единства, классовой солидарности. Их цель противопоставить личность коллективу, создать юридическую основу для репрессий против бастующих. Предусматривается, например, запретить участие в пикетах всем, кто не работает на данном предприятии. Значит, такие действенные формы борьбы, как массовые пикеты солидарности, когда на помощь шахтёрам приходят железнодорожники, а металлургам машиностроитель объявляются вне закона.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 Однако никакими законодательными мерами нельзя предотвратить обострение противоборства между трудом и капиталом. Трудовые конфликты, особенно острые в старых индустриальных центрах, наглядно подтверждают это. Дымный север ключ к пониманию трудовой Англии, потому что обвинительный акт, который Энгельс предъявил капитализму на примере Манчестера сороковых годов прошлого века, сохраняет силу до тех пор. Пока существует система капиталистической эксплуатации.